Письмо 109. Владимиру Васильевичу Стасову. 1887. Сентября 14. Ясная Поляна. Владимир Васильевич. Есть в Сумском уезде крестьянин. 25 лет. Женатый. Имеющий надел, который был в гимназии до четвертого класса. Он пишет и написал повесть, грешница которая была напечатана в русском богатстве, кажется, в прошлом году. Примечание первое. Я ее туда направил и тогда же был поражен признаками истинного таланта, правдивость и чувство меры, но повесть не подходила к цели издания посредника. В нынешнем году он написал другую повесть, которую он переделал по моим указаниям, и эта переделанная повесть «Семен Сирота» по-моему прекрасная вещь. Мы ее напечатали бы в издании посредника, но Тищенко автор нуждается в деньгах и желал бы получить больше гонорара. Не возьметесь ли вы передать ее Стасю Левичу, передав ему мой привет и уверение в том, что напечатание этой повести также желательно для его журнала, как и для автора. Примечание второе. Если вы можете это сделать, то напишите, пожалуйста, у высылки вам рукописи Владимиру Григорьевичу Черткову. Крекшина. Станция Голицына. Московско-Брестской железной дороги. Рукопись у него. Он знает, что я описал вам. И он даст адрес автора для переговоров с ним. Лев Толстой. Примечание. Первое. Смотри письмо 71. Примечание второе к нему. Второе. Стасов уже 19 сентября сообщил Черткову. По желанию Льва Николаевича Толстого я виделся со Стасюлевичем, Он очень рад напечатать вещь, рекомендованную таким человеком, и просит прислать повесть Тищенко сюда. Смотри, вопросы изобразительного искусства. Москва, 1954, страница 139. Повесть Семен Сирота и его жена опубликована в «Ведомостях», номер 1 за 1888 год. Конец примечаний.